Я почувствовал, что он колеблется. Стал торопливо объяснять, что к чему, но он тут же решительно оборвал меня. «Не грузи меня подробностями, не хочу быть соучастником. Я только научу тебя технике организации идеального преступления, соответствующего твоей ситуации. Условие лишь одно – жертва не должна очень дорожить жизнью. Но я гарантирую на сто процентов». Он еле дышит и стонет все время. Посетители курилки навострили уши. Казалось, они догадывались, что разговор идет нормально, и на их лицах, одинаково скованных напряжением, стали вырисовываться разные чувства. У каждого свое. Надежда, страх, замешательство, любопытство. Разумеется, я не прошу, чтобы ты взял на себя ответственность в таком вопросе, «Это вопрос этики. Понимаю. Очень сомневаюсь, что хоть одна душа пожалеет о его смерти. Здесь у нас вокруг телефона собралось человек 10 сейчас. И будь хоть один против, я бы не смог тебе позвонить. Лично я не хотел бы ввязываться в такое опасное дело. Ну ничего. Не знаю, сколько ему точно лет. 80, наверное». Кожа не просто в морщинах, она хрупкая какая-то, как сибугами. Знаешь, что такое сибугами? Короче, он похож на хорошо сохранившуюся мумию. Что у него? Может, сердце или печень, а может, рак. Ответ был краток. Это самый простой случай. Но бесплатно что-то делать он не готов. Им нужны деньги, чтобы после... Организационного собрания официально оформить свою ассоциацию Кроме того, понадобятся деньги на препараты Еще нужны подпись и печать исполнителя или отпечаток его пальца Сколько всего нужно? Орг-взнос 10 тысяч, препараты 10, всего двадцатка Для кого-то дорого, для кого-то дешево Наверное, не так уж и дорого, торговаться нужны не было Через несколько секунд на столе лежала пачка тысячи иеновых купюр. Он говорит, что через пять минут подвезет к заднему входу препараты на красном минивене. Колясочник сосчитал деньги и удовлетворенно щелкнул по пачке ногтем. «23 тысячи!» «Если мы попросим забрать лекарство нашего специалиста...» Он взял из пачки одну бумажку и протянул ее гипсовому корсету. Еще две тысячи остается. Что будем с ними делать? Это будет плата исполнителю. Я не знаю, что это за штука, но в любом случае кто-то должен заставить старика ее выпить. Он говорит, проскочит без проблем. Это вроде сладкого сиропа. Из корня аконита. Из укла послышался голос. Модная тема в последнее время, да? Но ведь все сразу откроется. И если мы не дадим поводов для подозрений, судебного вскрытия не будет. Конечно, я хотел бы не касаться этого дела, но молчать тоже не мог. Потому что непосредственной причиной смерти будет не отравление, а удушья. Сначала дадим ему аконит, который парализует мышцы. Потом аккуратно накроем мокрым полотенцем рот и нос. Он тихо преодолеет границу между жизнью и смертью. А кто будет это делать? Дземанский человек вызывающе обвел взглядом присутствующих одного за другим. Конечно, потянем жребий. Деньги все вносили, так что... Голос студента звучал сухо, надтреснуто. Человек с короткой стрижкой в кимоно и солнечных очках воскликнул, брызгая слюной. «Кто-то сигналит». «Пойду посмотрю». Гипсовый корсет легко, словно облачко дыма, поднялся с места. «Я не хочу умирать», — донесся откуда-то чей-то вздох. Студент оторвал лист настенного календаря. До конца месяца оставалось три дня. расстелил на столе и стал готовить лотерею. Дул на каждую отрезанную полоску бумаги, определяющую судьбу, и бормотал какую-то молитву. Я медленно жевал шестую рыбку, а душа просила спелого помидора. После напряженной паузы дверь душевой, наконец, распахнулась, и на цыпочках вошел гипсовый корсет. В руке он держал обернутую в целлофан пластмассовую коробку размером с катушку 35-миллиметровой кинопленки. Он вроде как иностранец. Он шпарит по-нашему, дай бог каждому. Полукровка, что ли? Он американец. Круто. Сказал, что завтра придет тебя навестить. Ну, давайте тянуть. Студент выпятил грудь, и обвел взглядом присутствующих. Я пас, спокойно бросил гипсовый корсет и направился в свою палату».